Глава семнадцатая «Почему ты проигнорировал ее?» стала расспрашивать меня Олесия, когда мы закончили со сбором артефактов и отправились в сторону выхода. «Если ты действительно собрался сражаться с этим хинаримом, то почему не стал соглашаться на ее помощь? Судя по тому, что я услышал от Варвары, она может многое знать об этом проклятом короле. Может, согласился я, идя во главе отряда, а может и нет». «Она была одна», — догадалась Вульф. «Ну, хоть кто-то может рассматривать ситуацию под разными углами. Я, конечно, и сам не всегда этим могу похвастаться, но тут все и так было понятно». «Именно, если она так важна, то почему создатели просто отпустили ее? Когда мы уходили, они выражали заинтересованность в ее помощи». «Тогда почему она пришла к тебе, как побитая собачонка?» «Хм...», — задумалась Олеся. «Мы слышали, что они не сошлись во мнениях, но даже так они предлагали многое». «Значит, что-то изменилось во время переговоров Рагнарока с той машиной», согласно кивнула Гертруда. «Возможно, нам все-таки стоило было задержаться и послушать, зачем вообще Урсула сюда явилась. Думаю, нас бы спровадили», — хмыкнула Варя, вклиниваясь в наш разговор. «Скорее всего», — согласился я. «Удивительно, что мы вообще получили желаемое без боя. «Да, дружно скажем спасибо за это нашему бравому лидеру, знаете ли», полным сарказма голосом объявил Дреймос, демонстративно ковыряясь в ухе. «А я рада, что не пришлось драться с ордой машин. В прошлый раз было жестко», – не согласилась Марина, ткнув здоровяка локтем в бок. Тот в ответ лишь буркнул что-то себе под нос. «Если она уже не ценна ни для создателей, ни для Рагнарока», Ты очень сомневаюсь, что она сможет предложить нам что-нибудь. А в худшем случае она может быть их шпионом, что нам точно не надо. «Думаешь, что этим машинам нужно за нами следить?» Вновь удивилась Олеся. «Я бы следил», — пожал я плечами. До выхода из хранилища мы добрались без каких-либо препятствий, хоть я и ощущал на себе внимание множества холодных бездушных глаз. Создатели наблюдали за нашими передвижениями, и я лишний раз убедился в том, что обсуждать планы относительно Хинарима сейчас плохая идея. И все же некоторая нервозность среди нас ощущалась. Очень не хотелось, чтобы создатели внезапно передумали, или Рагнарок смог убедить их, что избавиться от нас более рациональное решение, чем позволить гулять на свободе с таким количеством проклятых предметов. Тут весь вопрос в том, как преподносятся факты, и как они могут повлиять на конечную логику решения. Когда за нашими спинами закрылась дверь, мы оказались в коридоре к тому странному лабиринту со множеством лестниц и переходов, ведущих неизвестно куда. Возможно, в других такие же хранилища, но пытаться открыть туда дороги не в наших силах. Единственная вещь, которую мы оставили в хранилище, это та самая кружка, на которую Варвара наводилась при поиске этого места». «Вдруг придет момент, когда нам снова придется сюда отправиться. По крайней мере, так это будет легче сделать. Лабиринт мы прошли довольно быстро. Кажется, словно сам этот мир решил нас отсюда поскорее спровадить. Впрочем, мы не очень-то и возражали. Не прошло и 20 минут, как мы вернулись обратно в штаб моей гильдии. Первым делом выяснил, все ли тут нормально и не было ли нападений. Дозорные сообщили, что видели нескольких монстров неподалеку, но по итогу те не стали подходить близко, а просто ушли. Странно это, но я не стал забивать подобным себе голову. Тем временем остальные занимались разгрузкой того, что мы награбили. Я вернулся к ним и тоже стал опустошать пространственный карман, и вот теперь мы уже могли нормально поговорить о сделке, которую я заключил. «Стас, ты мог бы обговорить с нами решение сражаться с Хинаримом?» Первым делом заговорила Варя. «Ты же сам должен понимать, что нам это не под силу. Если его опасаются создатели, то что уж говорить о нас? Я просто пытался выиграть нам время, не более того. Ты права, Хинарим слишком силен, и у нас не так уж много возможностей его победить. Но теперь мы знаем, сколько времени у нас есть, чтобы что-нибудь придумать». «Двадцать три дня», – озвучила Варя, и я утвердительно кивнул головой. «Уж очень мало». «Скорее всего, создатели планируют уничтожить Хинарима вместе с этим миром», — внезапно сообщил возникший призрак Вестника. «Хинарим прорывом дестабилизировал энергию хаоса в этом мире, а создатели использовали это для создания огромной ловушки. Сам ваш мир теперь огромный капкан, который должен аннигилировать проклятого короля». Выругался я, теперь многое стало понятно, «Они так или иначе получат желаемое, а заодно прихлопнуты тебя, вестник!» Я нервно дернул щекой, после чего отвлекся от призрака и коротко рассказал о только что услышанном остальным. «Тогда, может, объединимся с этим хинаримом?» – предложила Олеся. «Как я поняла, он очень сильный парень». «Он безумен, и у меня нет уверенности в том, что он решит нам помочь», – вздохнув, покачал я головой. «Не уверен, что он вообще способен нам помочь. Вполне возможно, он просто набросится на нас, как только мы приблизимся». «Меня больше интересует, что задумали Рагнарок. вмешалась Вульф. «Они говорили о том, что собираются эвакуировать людей в другой мир». «Точно», — кивнула олеся «Тогда, может, они не такие уж и плохие? Знаю, что тебе это не понравится, Гера, но, может, нам попробовать с ними объединиться, раз уж у нас общая цель?» «Мы понятия не имеем о целях Рагнарока», — не согласилась Вульф. «Мы знаем о том, что они делают, лишь по словам Урсулы, которая еще та лживая сука. В лучшем случае мы получим что-то вроде поселения где-то в другом мире, в котором власть будет принадлежать Рагнароку и только им. Поэтому мы сосредоточимся на том, что есть сейчас», — сказал я всем присутствующим. «Я должен уйти на какое-то время. Мне нужно встретиться с одним человеком, и, возможно, он сможет нам помочь. В дальнейших разговорах смысла не было. Отправив остальных заниматься делами, я сел перед огромной кучей проклятых предметов, которые мне предстояло поглотить. Впрочем, если окажутся некоторые полезные, в которых я смогу избавиться от негативных свойств, то, может, раздам их своим людям, значительно повысив их боеспособность. «Ну что ж», — сказал я сам себе, — «понеслась». 11 часов, именно столько времени у меня ушло на то, чтобы поглотить 2309 проклятых предметов. Некоторые из них были практически бесполезные, иные, напротив, могли перевернуть ход какой-нибудь битвы. Самые потенциально полезные я оставил для своих людей, как и планировал. Всего их вышло 119. Довольно много, и очень много времени ушло на то, чтобы очистить хотя бы треть из них от негативных черт, и, по сути, превратить их в артефакты. Этого уже было достаточно, чтобы раздать их своим людям. Что же до остального, я решил пока их отложить. Чтобы удалить негативные свойства правильно через проклятую конструкцию, нужно было работать с каждым, индивидуально перестраивая схему. Как оказалось, тот метод, благодаря которому я в прошлый раз смог очистить проклятый предмет от негативных черт, был очень грубым, И я легко мог разрушить предмет во время таких манипуляций. Что, собственно, в этот раз и сделал. И лишь на второй попытке, когда ситуация повторилась, Геран сказал, что это так не делается. Итог – слишком много времени на каждую вещь. Что же до меня самого? Имя – Стас Богданов. Класс – Вестник Проклятого Пламени. Личный ранг – Черная Звезда. Общий ранг – Первый. Опыт до следующего РП – 76. Доступно 914 669 свободных арпи. Характеристики. Тело 200 тысяч, разум 200 тысяч. При виде собранных очков арпи захотелось присвистнуть. Это в разы больше того, что я поглотил от Джошу и других ранкеров. И не стоило говорить, что вместо нескольких десятков способностей, теперь у меня их по меньшей мере несколько сотен. Еще бы только во всем этом разобраться. «Не сильно радуйся», — внезапно сказал Геран. «То, что ты поглотил эту энергию, совсем не значит, что ты сможешь ее адаптировать». «Что?» — удивился я. «Поясни». «К примеру, ты хочешь пить настолько, что попытался выпить два ведра воды друг за другом. Что случится при этом?» «Я не смогу». «А если ты будешь очень стараться?» «Меня вырвет или того хуже я захлебнусь?» — пожал я плечами. Примерно так же с силой. Невозможно расти и поглощать силу до бесконечности. Иначе не пришлось бы проходить через такие трудности при создании проклятого короля. Есть вполне конкретные пределы. И какие у меня? Это ты узнаешь сам со временем, уклончиво ответил Геран. Ладно, хорошо. А допустим, если бы я поглотил не девятьсот тысяч арпи, а 200 миллионов? Что бы было со мной? Я бы взорвался? Нет, энергия хаоса действует не так. Все гораздо проще. У тебя бы действительно было 200 миллионов этих очков, но они бы постепенно угасали, таяли. А если бы ты направил их в характеристики, то угасали бы они. Сегодня у тебя было бы двести тысяч разума, а завтра 190 тысяч, а послезавтра 180. Чем выше разница между твоим лимитом и собранной энергией, тем быстрее происходит регресс. Именно поэтому Хинари ему потребовалось столько времени, чтобы создать себе тело, способное выдержать такое количество энергии хотя бы временно. Хорошо, я понял. Эти слова меня немного озадачили. Вначале я собирался большую часть отправить в тело, доведя его до миллиона, но теперь не был уверен в том, что это действительно хорошая идея. Смысл доводить тело до миллиона, если завтра может статься так, что я потеряю приличный кусок от того. Почесав затылок, я решил, что лучше всего тогда будет равномерно распределить все между характеристиками и способностями. Характеристики. Тело. Было 200 тысяч, стало 500 тысяч. Разум. Был 200 тысяч, стал 500 тысяч. Доступно 314 669 свободных арпи. Ладно, с самым простым разобрались. Теперь самое сложное – способности. От одного лишь вида этого нескончаемого столбца становилось дурно. Как бы такими темпами с разбором способностей не застрять тут еще часов на десять, а может даже и больше.